Глава 7. Эпиграф. Реальность замаскировалась прекрасными иероглифами. А. и Б. Стругацкие. Хищные вещи века. Я не знал, что хочу обнаружить по другую сторону шлюза. Я не размышлял на эту тему. Я с головой погрузился в воду, инстинктивно зажмурив глаза и в два грибка вытолкнул свое тело из тонкой шлюзовой кишки, которая пряталась в джунглях водорослей. Разрывая переплетение лиан, я нащупал проторенную тропку и последовал по ней. Любопытство терзало меня. Мне стало интересно, как План сумел отыскать потайной ход в город Оборигенов. Я слышал позади себя приглушённые звуки, отдалённо напоминающие взрывы в водопространстве, но не придал им значения. Даже если город Оборигенов и взбухал изнутри жидким пламенем, мне не стоило беспокоиться. Красобой и музыканское смогут о себе позаботиться. Почему-то я чувствовал, что отгадка ожидает меня в конце пути и очень важна для дальнейшей жизни. Водоросли закончились, и я выпал на дно, больно стукнувшись головой о какой-то камень. Сознание поблёкло, но тут же восстановилось. Я поднялся на ноги и посмотрел на своего обидчика. Гладкий камень напоминал осколок от какой-то колонны. Я кинул взглядом простирающееся передо мной дно и обнаружил, что оно устлано подобными осколками, а впереди, на полметра над дном, поднимался купол из сна, который преследовал меня последнее время. Я толкнулся от дна и направился к куполу. Ровная поверхность купола отличалась чистотой, словно её только что создали, ни мха, ни лишайников, ни водорослей, не за что зацепиться. Не похоже, что этот купол пролежал на дне многие тысячи лет. А в том, что это именно так, я был уверен. Я чувствовал это. Ближе к вершине я заметил чёрную точку, похожую на начало трещины, лежащей за пределами моего взора. Я попытался взобраться на купол, но соскользнул. Тогда я оттолкнулся от дна и стал подниматься вверх. Проплыв над куполом, я заметил, что в центре его находится пролом, отчего купол напоминал разбитое яйцо, давно покинутое своим обитателем. Я десантировался прямо в трещину. Всё-таки любопытство сильная вещь. Я долго падал, словно парашютист, спускающийся на парусе парашюта к земле. Медленно опускаясь, я озиралса по сторонам, но темнота скрывала от меня внутреннее убранство купола. Лишь тенями выступали фигуры гигантских скульптур и массивные очертания предметов, напоминающих смесь дракона и межзвёздного лайнера. У меня складывалось впечатление, что я оказался внутри древнего храма. Столкновение. Я ощутил, как ноги уткнулись в поверхность, попытался спружинить, но не удержался и завалился на бок. Подо мной оказались бетонные плиты, и холод просачивался даже сквозь плёнку защитного костюма. Я поднялся и обвёл взглядом пространство вокруг себя, чувствуя, как благоговение просачивается в душу. Ты нашёл наше сокровище? Прозвучал в моей голове знакомый шелест. Я завращался на месте, пытаясь понять, где находится источник мыслей бормотания, и обнаружил его. Клинч стоял в тени колонны, но не пытался спрятаться. Мы не знали о коварстве растараж Бланкуш. Они напали на нас внезапно. Я хотел показать тебе наше сокровище сам, такая была мысль. Что это? спросил я у Клинча. Мы нашли это место и поддерживаем здесь порядок. Мы заботимся о нём. Это руины храма. Им владели притечи. Мы лишь хранители руин. Притечи мне показалось удивительным, что я несколько раз слышал это слово, но практически ничего не знаю о его смысловом наполнении. Всё, что мне удалось выведать о притечах у Красобоя, укладывалось в одно предложение. Притечи это працивилизация, заселявшая некогда всю ныне обитаемую часть галактики. Вот в сущности и всё. Я стоял в храме Притеч. Это было потрясение столкнуться с чем-то неимоверно древним. Я кружился в благоговении. Вы знали Притеч? Вопрос пришёл в голову внезапно. Мы успели застать Притеч. Мы видели их, ответил Клинч. Почему исчезли Притечи? Мы не знаем, Клинч опечалился. Как там наверху? Мне показалось, что он в курсе событий, которые произошли после того, как я покинул город Туземцев. В храм Притич, наверняка, были проложены и другие ходы, кроме прямого пути. Через трещину в потолке. Я рад сообщить тебе, что мы сумели отбить растараж Бланкуш, с гордостью сообщил Клинч. Клинч, наш товарищ нашёлся, но лучше бы паутина поглотила его. Он обезумел и ранил ваш Я попытался найти более точное выражение, но не сумел. Мозг. Мне очень жаль, клинч. Я убил его. Незнакомое мне состояние. Смущение вместе со стыдом за содеянное чужим человеком. Мне это известно. Наша личность выжила. Она не повреждена. Я рад, что человек, пытавшийся нас убить, мёртв. Мы не разговаривали бы сейчас, если бы он сумел добиться своей цели. от души отлегло я ещё раз обозрел храм величественное сооружение купол которого терялся в вышине оказалось полностью вмуровано в толщу дна храм был пуст то что украшало стены терялось от взгляда спрятанное тенями и сумраком такое ощущение что из храма было вынесено всё что наполняло его но атмосфера величия не покинула храм Сколько цивилизаций и жизней скрывают в себе недра планет, сколько эпох, великих открытий и дерзких шагов на пути к истине скрыты под землёй. Мы не первые и не последние, кто пришёл в этот мир, и нам суждено погрузиться под землю, унося с собой все дерзновения, которые сделали человечество цивилизацией, и последующие за нами будут слагать о нас легенды и наполнять музеи оставшимися от нас вещами. «Пойдем, человек, нам пора. Твои друзья тебя ждут», – заторопил клинч. Я с неохотой отвернулся от храма и последовал за клинчем, который скрылся в темноте, увлекая меня за собой. Я уносил в себе воспоминания о руинах предтечь, и оно было теплым и приятным, как молоко матери.